Глава пятая. Лучше поместить капитал в лесу, чем у нотариуса. Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться в пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шан мантье На несколько дней удалось добраться до Парижа и вовремя вынуть из банкирского дома Лафита капитал, нажитый им под именем господина Мадлена в монреле Приморском, и что затем, боясь быть пойманным, а это действительно и случилось вскоре, он спрятал и закопал эти деньги в Монфармельском лесу, на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма, 630 тысяч франков целиком в банковых билетах была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке. Однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище — подсвечники епископа. Как мы помним. Он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монрейля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз, как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в только ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними. Его-то и видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство заступ. На самом деле сумма составляла 584 500 франков. Жан-Вальжан отложил 500 франков для себя. «А там видно будет», — подумал он. Разница между этой суммой и 630 тысячами франков, вынутыми из банка «Лафит», объяснялась расходами за 10 лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только пять тысяч франков. Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели к великому восхищению Туссен. Заметим, кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем, и он нашел тому подтверждение в газете Монитор, опубликовавшей это происшествие что полицейский инспектор по имени Жавер был найден утонувшим под платом прачек между мостами Менял и Новым, и что записка, которую оставил этот человек, до сих пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийства. «В самом деле, — подумал Жан Вальжан, — Если, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он был уже не в своем уме.